Назначенное место встречи оказалось симпатичной кондитерской, расположенной в маленьком торговом квартале. Половина площади была заставлена столиками и стульями. Похоже, прямо здесь можно было и есть то, что купили. Как только друзья остановились перед магазинчиком, закрыли зонты и стряхнули с них воду, сзади раздался плеск. Похоже, кто-то весело шлепал по лужам. Едва Харуюки развернулся, в его круглый живот ткнулся маленький кулачок. Уклониться не было ни шанса. Ай! На стонущего Харуюки снизу вверх смотрела из-под ярко-красного зонта и ухмылялась маленькая девчонка с веснущатым лицом и большими сияющими зеленоватыми глазами. Во втором томе у неё глаза карие с красноватым отливом. Оба фрагмента переведены с оригинала верно. Мягкие на вид рыжеватые волосы были завязаны в хвостике по бокам головы. На спине девчонка несла ранец поверх темно-синего школьного пиджачка. На шее виднелся красивый, как драгоценный камень, полупрозрачный красный нейролинкер. Девчонка подошла еще на шаг и, крутя в руке зонт, сказала «Сколько лет, сколько зим, братик Харуюки? Ты все такой же толстый!» И... Она повернула голову влево. «Давно не виделись, профессор? Ты такой же унылый!» Харуюки и так омускованно улыбнулись и поприветствовали девчонку легким поклоном. «Давно не виделись, да. Э, прости, Ника, что мы тебя так вот позвали». «Нормально, нормально. Давайте к делу. Тортик, тортик!» Девчонка, Юника Кадзуки, Красный Король, правительница Ариан Неримы, привычным жестом кинула зонт в стойку для зонтов. И вбежала в магазин. Друзья поспешно кинулись за ней. Они сели за стол у задней стены магазинчика. Как только им принесли два кофе, молоко и торт под названием «Клубничный лабиринт» с ужасающим количеством ягод, Ника тут же схватила свою вилочку, ткнула в блестящую клубничку на самой верхушке торта и блаженно улыбаясь отправила ее в рот. Харуюки невольно зашевелил губами от зависти. Ника с ангельской улыбочкой заявила. А тебе нельзя. Ну и ладно. Ай, шучу, шучу. Давай, скажи, а... Она наколола на вилочку еще одну ягоду и протянула Харуюки. Тот машинально открыл рот. Однако клубничка проделала обратный путь под бессердечные слова. Шучу, шучу. И зубы Харуюки ухватили лишь воздух. Когда Такому, наблюдавший всё это сбоку, деликатно кашлянул, Харуюки пришёл в себя и выпрямил спину. Да, для такого сейчас не время. В... А, в общем так, Ника, насчёт сегодняшней темы, мы тебя позвали встретиться в реале, потому что... А, мы хотим попросить тебя кое о чём. Попросить? Переспросила Ника и сглотнула. Слушаю. Пока не съем 10 клубничек. По-моему, это не совсем честно, но... Харуюки кинул быстрый взгляд на Такому, поскреб в затылке и перешел сразу к делу. А... Я хотел попросить, чтобы ты научила профессора, в смысле Такому... Ммм... «Как пользоваться системой инкарнации?» Едва Ника это услышала, она застыла на месте, не донеся до рта шестую ягоду. Зелёные глаза заморгали. Ника склонила голову чуть на бок, положила вилочку, по-прежнему с клубничкой, обратно на тарелку и откинулась на спинку стула. Хоруюке показалось, что он услышал щелчок, с которым внутри Ника переключились цепи. Конец режима «Ангелочка». Невинная улыбка шестиклассницы начальной школы испарилась, глаза превратились в щелочки, и Ника угрожающим голосом, в котором чувствовалось что-то огненное, переспросила. «Что сказал?» Харуюки, мгновенно покрывшись потом, начал было объяснять ситуацию, но Ника заткнула его, подняв палец. Потом встала и обратилась к официантке, стоящей у стойки немного подаль. «Мы займём заднюю комнату ненадолго». Молодая официантка в платье виноградного цвета с передником молча кивнула. Ника, взяв в правую руку блюдо с начатым тортом, а в левую стакан с молоком, бодро зашагала прочь. Харуюки и так ему переглянулись. Потом, взяв свои чашки с кофе, неохотно побежали следом. За стойкой начинался узкий коридор. На полпути была массивная дверь, на которой висела табличка «Приват». Естественно, она была заперта, но Ника откнула рукой со стаканом в некую точку в воздухе и замок щелкнул. За дверью была роскошная комната в западном стиле площадью в 6 татами. Татами – соломенные маты, которыми в Японии традиционно застилают полы домов. Татами также служит единицей измерения площади комнат, даже тех, где, собственно, татами нет. Размер татами регламентирован – 90 на 180 сантиметров. Соответственно, комната в 6 татами имеет площадь в 9,72 квадратных метра. Стены и пол выложены темными деревянными панелями. Пара диванов и столик посередине. В дальнем углу еще одна дверь, похоже, в туалет. Тихо поставив блюдо и стакан на столик, Ника повозилась с виртуальным рабочим столом, проверяя что-то. Потом резко повернулась к Харуюке с таком и заорала. «Вы что, кретины? Так вот вдруг говорить про такие вещи, как система инкарнации в общественном месте?» «Это... ну прости...» Несколько секунд Ника сверлила взглядом, словно испускавшим какие-то лучи, стоящих столбом Харуюки и Такумо. Потом, наконец, сплюхнулась своим маленьким телом на диван, шумно вздохнула и скрестила ноги. «Ладно, можете уже расслабиться. Садитесь». «Ага». Друзья тоже поставили кофе на столик и сели бок о бок напротив Ника. Взяв ещё одну клубничку прямо рукой, Ника заговорила чуть тише. В этой комнате безопасно. Она изолирована. Для начала, откуда вы узнали про систему инкарнации? Наверняка же не от той тётки, black Лотос. Для вас ещё рано узнавать о таких вещах непосредственно от Лотос. Слишком рано. Харуюке хотелось, прежде чем отвечать на этот вопрос, самому кое-что спросить. Что вообще это за магазинчик и зачем в кондитерской, расположенной в торговом квартале, радиоизолированная комната? Но судя по лицу Ника, она не собиралась позволять ему отклониться от темы. Харуюке неохотно отложил свой вопрос на полку сделал глубокий вдох и начал рассказывать Красному Королю правду. а Ах... Это довольно долгая история, но... В общем, всё началось, когда в нашу среднюю школу Умисата поступил один новенький, тоже Бёрстлинкер. Харуюки рассказывал, прилагая немало усилий, чтобы изложить основные факты как можно более сжато и понятно. Как новенький Дасктейкер не появлялся в дуэльном списке Брейнбёрст, хотя и был подключён к локальной сети школы. Как он, применяя разные трюки, загнал в ловушку Хоруюки, и не только его. Более того, отобрал у Хоруюки крылья, применив в ускоренном мире спецприём «Демоник Командир». Как Хоруюки долго тренировался в безграничном нейтральном поле, чтобы противостоять сильному врагу, и как освоил в итоге систему инкарнации... Как Харуюки и Такуму, хоть и были в шаге от победы над Даск Тейкером, благодаря этой силе все же проиграли из-за предательства Лайм Бео. И, наконец, как Блэк Лотус, Черный Король, уехала до воскресенья вместе с классом. Не упомянул он всего две вещи — способность Лайм Бео к лечению и реальную информацию Даск Тейкера, то есть его настоящее имя Сейдзиноми. Минут через 15 Харуюки закончил своё объяснение, но Ника продолжала молчать. Она сунула в рот последний кусок торта, который медленно ела, пока слушала, проглотила его и, наконец, фыркнула. «Ясненько. Dusktaker — дуэльный аватар, который умеет отбирать. Если плюс к этому он ещё может пользоваться инкарнацией, вам с ним точно не справиться». «К сожалению, всё именно так. Тихо произнес Такому Даже в ближнем бою в помещении Когда я должен был иметь перед ним преимущество Я ничего не смог с ним поделать Как только он начал применять систему инкарнации В такой ситуации я не более чем бесполезный гроз И это мне совершенно не нравится Такому оперся лбом на сжатые кулаки Пристально глядя на него, Ника снова фыркнула «Так значит, вы лично отправились в Нериму, чтобы попросить меня обучить вот этого вот Пайла пользоваться системой инкарнации, да?» «Совершенно верно, Красный Король!» Кивнул Такому. Ника ловко крутанула вилочку между пальцами и навела рукоять на двух друзей по очереди. «Что ж, я сочувствую вашему положению, но, честно говоря, это проблема другого легиона. Более того, легиона другого короля». Нелогичнее ли мне позволить Неганебилас, в котором собрались сплошные изгои, благополучно развалиться и тем самым избавить себя от лишней проблемы в будущем? Не в силах вынести эти слова. Харуюки попытался было возразить, но Ника еще не закончила. Допустим, я так скажу. Тогда Кроу, который сидит рядом с тобой, скажет в ответ. «Разве ты не просила нас о помощи, когда проблемы были у твоего легиона?» «Думаю, за тобой большой должок!» «Или что-то в этом духе!» «Я права?» Харой юки намеревавшийся сказать ровно эти самые слова, мог лишь пялиться на Ника. Ника отпихнула правой рукой блюдо в угол стола. Потом, сняв резиновые сапожки, закинула ноги на стол и сложила руки за головой. «Блин, так ведь и думала, что когда-нибудь это случится!» «Но всё равно...» Лекция по системе инкарнации — это оплата с очень приличными процентами. И Ника вздохнула. Не отводя взгляда от её лица, Харуюки машинально подался всем телом вперёд. «А, так ты поможешь! Ничего не поделаешь! Иначе вы ещё обидитесь и со стороны будет казаться, что я не плачу по счетам. Чёрт, если б я знала, что так будет, заказала бы Королевский дворец, а не Клубничный лабиринт». Несмотря на грубость Ника, в груди у Хру юки разлилось горячее ощущение. Как он и думал, ускоренный мир существовал не только для того, чтобы драться со всеми подряд на дуэлях. Пусть даже разные бёрстлинкеры — соперники друг другу, существует и нечто большее. Да, существует дружба. Не зная, как выразить переполняющие его чувства — Харуюки будто в тумане, бросился на стол и крепко обнял ножку в белом носке. следующий миг. «А, ты чё всё время меня хватаешь за ноги, похабник?» Одновременно с этим сердитым возгласом вторая нога Ника вмазалась в щёку Харуюки первым указанием инструктора Ника, по-прежнему дымящийся от ярости, было «Достаньте из-под стола кабели и воткните в свои нейролинкеры». А задача, насклонив голову на бок, Харуюки пошарил под столом. И действительно, там обнаружилось нечто вроде хаба, из которого торчали кончики автоматически сматывающихся XSB кабелей. Он одновременно с стакуму вытянул на себя один из них, но потом застыл, не решаясь подключиться к незнакомой сети. Ника, спокойно воткнув кабель себе в нейролинкер, сказала «Словами я мало чему смогу вас научить. Поскольку радиоволны тут блокируются, нам для глобального подключения придётся соединиться напрямую». Она по-прежнему была рассержена, так что друзья предпочли поспешно сделать, что было велено. Перед Харуюки появилось и исчезло предупреждение о проводном соединении. Пробежавшись пальцами обеих рук по воздуху перед собой, Ника посмотрела на Харуюки. Потом перевела взгляд на Такому и строго произнесла. «Так, сейчас почти пять вечера. Я должна вернуться в общагу к 6, Значит, с тобой я смогу оставаться около получаса, до полшестого. То есть где-то 500 часов в ускоренном мире. Около двадцати суток». «Тебе нужно освоить только боевое применение системы инкарнации. Если тебе не удастся, я больше ничего не смогу сделать». На спокойные слова Красного Короля Такому тут же ответил. «Нет, достаточно недели внутреннего времени. Мне этого хватит». «Ха, ты в себе уверен, профессор? Уж я проверю как следует, насколько серьезно ты настроен на самом деле». Ухмыльнувшись, Ника в своём синем пиджачке и оборчатой юбке откинулась на спинку дивана. Значит, ныряем в безграничное нейтральное поле по счёту ноль. Готовы? Харуюки и Такому точно так же, как Ника, откинулись спиной и затылком на спинку дивана, и хором ответили «да». Тогда поехали. 10 Девять. Восемь. Семь юки закрыл глаза, сделал глубокий вдох и... Через секунду, после того, как Ника произнесла один, все трое выкрикнули команду, отправляющую в ускоренный мир.